Глава 285. Битва с Грегори Скандром. Часть 5. Атмосфера вокруг наполнилась сильным жаром. Когда Грегори начал высвобождать волшебную силу из печати на своем плече, все подземелье заполнило настолько ужасающую ауру, что рядовой авантюрист просто потерял бы сознание, столкнувшись с ней. Это чувство. Оно очень похоже на то, когда я сражался с Арком. Неважно, насколько сильны были ваши боевые искусства, когда человек входит в контакт с очень силой и концентрированной волшебной силой, и его воля недостаточно сильна, он просто теряет сознание. Подавляющее превосходство в волшебной силе очень часто становилось непреодолимой стеной для обычных воинов и оказывало очень мощное влияние на сам бой. Хе-хе, а теперь давай поиграем. Теперь я буду сражаться со всей серьёзностью. Грегори быстро усилил свои боевые способности с помощью волшебной силы, после чего нанёс мощный удар по земле и устремился к Кьюта, дабы начать кулачный бой с ним. Лишь демоны личлены чисел обладали достаточной силой, чтобы тягаться в уровне магической силы с Грегори. По крайней мере, до настоящего момента Грегори считал именно так. Мм. Вот почему он не смог скрыть своего удивления, когда получил прямой удар в живот. Эта техника стиль фантомной стали. Причина, по которой Юта всё ещё был в состоянии противостоять мощной волшебной силе Грегори, заключалась в том, что он полностью освоил стиль Фантомной стали в эльфийской деревне. Это боевое искусство было разработано исключительно для того, чтобы сражаться с демонами, и его главная задача заключалась в том, чтобы свести к минимуму влияние превосходящей волшебной силы на бой. Юта не преминул воспользоваться этим просчётом Грегори, что сильно того разозлило, но дальше Юта не остановился на достигнутом и продолжил обрушивать на Грегори стремительный шквал ударов. Да ты совсем страх потерял. Так или иначе, для начала Грегори требовалось прервать атаку Юта. Так Грегори использовал свой собственный стиль – кукольный спектакль. Он на огромной скорости призвал человека из осенней комнаты с его коллекцией, который стал выполнять для него функцию щита. «Стой, не так грубо! Аааа, мама!» В качестве стены живых щитов Грегори использовал симпатичную девушку, которую они собирался всё равно уничтожить, так как он уже устал от неё и больше не хотел, чтобы она была частью его коллекции. Это была часть буйной фантазии Грегори. Он лишил её свободы воли, однако всё ещё сохранил ей её собственное сознание. Он надеялся, что видя живую реакцию девушки, Юта впадёт в замешательство. В результате занесённый для очередного удара кулак Юта на самом деле остановился. Что такое? Грег не упустил этого момента. и нанес наполненную мощью волшебный силы удар в сторону Юта. Это была грубая атака, наполненная силой до предела, однако результат был просто невероятным. Несмотря на то, что Юта защитился от этого удара обеими руками, он все еще почувствовал сильное онемение в своем теле, а также появление ряда внутренних повреждений. «Коно и Юта, что, не можешь ударить красавицу? Дурак! В отличие от тебя, меня подобные шалавы не остановят!» Юта даже не пытался отрицать слова Грегори. Его неспособность навредить девушке действительно была его недостатком, который не раз упоминался его фанатично влюблённой сестрой. В этот миг расклад сил между ним и Грегори полностью изменился. Используя невинных девушек в качестве щита, Грегори продолжал атаковать Юта, а тот не мог ответить ему. Вот так, совсем другое дело. Печатав Юта в одну из стен, Грегори жал свой кулак и временно прекратил свою атаку. Но в следующий миг Грегори вдруг обнаружил, что из его груди текла тёплая жидкость. Ну ките это техника, которая позволяла использовать руку словно та була копьём. Этот приём был широко применим во многих боевых искусствах нашего мира. Неожиданно Юта пронзил своей рукой тело девушки, которая защищала Грегори и поразил его. Что это? Неужели он такой же маньяк, как и я? Но уже было слишком поздно бояться смерти. Грегори не был уверен, изменил ли Юта своим принципам и на самом деле убил незнакомую девушку. Нет, это магия воды. Пронзившая тело девушка рука неожиданно стала мутной и в один миг полностью утратила свою форму. В этот миг Грегори осознал свою ошибку. Лишь теперь он смог осознать, насколько невероятным был Юта. И все это время, пока он уклонялся с это так Грегори, Юта непрерывно копировал девушку щит с помощью магии воды. И это все происходило прямо во время боя. Вот только Грегори, который всегда относился к другим людям как к мусору, совершенно не заметил странностей вокруг себя. «Почему я проиграл, ты и я?» Мы изначально были на одном уровне. В это время Грегори не волновали его раны. То, что не давало ему покоя, так это то, почему он не смог одолеть Юта, даже используя все свои силы. Тебе просто не повезло, вот и все. Если в свое время Юта не получил мудрого наставления от своего деда, то вполне вероятно, что он пошел бы тем же путем, что и человек перед ним. Ха-ха, нет, это не так. Просто ты оказался сильнее меня. Из тела Грегори начал выходить видимый туман. Его сердце было поражено от окаюты, тело стало быстро остывать. Грегори использовал всю свою силу лишь для того, чтобы подавить твари свои собственные желания, в то время как Кьюта упорно тренировался, дабы полностью взять под контроль силу, которой владел. Именно это стало главным различием между этими двумя людьми. Дали Юта, дабы убедиться, что бой был окончательно завершен, открыл свое окно статуса. Никакие новые навыки или характеристики не добавились и не изменились. Что означало, что эффект от навыка Е-Чуи вор навыков работал только на демонах или монстрах, но не работал на людях. «Господин, ты в порядке? Куно Юта, ты цел?» Сильфиса Кура, которые до настоящего момента продолжали сражаться с Ризбл и Себастьяном, быстро бросились к Юта. Одной из особенностей промки в мозгов Грегори заключалась в том, что этот эффект полностью исчезал в момент его смерти. Лишнее каких-либо ограничений в теле, Ризбл и Себастьян тут же потеряли сознание, словно некая нить наконец не выдержала давления и лопнула. Да, со мной всё в порядке, а что насчёт вас двоих? Пошли домой. Силфе Сакура, которые были свидетелями произошедшей битвы, покрылись холодным потом. Глядя на Юта, который одолел Грегори Сканнера, который был крайне опасным противником и являлся своего рода альтер эго, у них появилось чувство, что сила Юта снова возросла, и это чувство было намного сильнее, чем раньше. В этой ситуации они чувствовали себя так, словно Юта становился всё дальше от них.